Глава 13 Рубин На следующий день Кира приехала в Дедушкино, поселок на окраине Добромыслова. Хотя место жительства здесь не считалось элитным, кое-где все же повырастали дворцы и замки. Резиденция Гадина расположилась на отшибе, этакий классический готический дом ведьмы из страшных сказок. Металлическая решетка ворот, уголь на черный фасад – занавешенные темными портьерами окна. Некоторое время Кира расхаживала по вместительной приемной, рассматривая картины и рукописи на стенах. Псалмы, парамиты, цитаты из священных книг перемежались с психоделическими рисунками и изображениями мифических существ. Ни картины, ни тексты не оставляли ни малейшего отпечатка в сознании, заполненном мыслями о с бриллиантом. Но время от времени мелькало еще что-то, вызывающее такую же жажду, как и другие предметы, по Пороскевой. По приглашению секретаря Кира вошла в кабинет Годины. Просторная комната, увешанная иконами в сверкающих ризах и уставленная свечами, не вызвала никаких эмоций, кроме скуки. Но помня обещание, данной Ботенко, Кира села в кресло у большого стола, и уже приготовилась состряпать страдальческое выражение лица, когда перед глазами промелькнула красная искра. Сухо сглотнув, Кира просканировала пространство. На пальце Годины мерцал алый камень в массивном персне, именно он и светился, как сигнальная ракета. Сжав кулаки и облизнув пересохшие губы, Кира с трудом перевела взгляд на темную полированную столешницу и сосредоточилась на отражении играющего пламени свечи. «Так что привело вас ко мне?» Глубоким грудным голосом пропела Гадина привычную фразу. «Кажется, пока Кира тужилась, не таращится открыто на перстень, жрица что-то говорила, но ни одно слово так и не достигло сознания». «Я... я...» Кира снова сухо облизнулась. «Родители хотят, чтобы я училась на экономическом». «А я хочу быть...» «Нет, всю правду лучше не говорить». «Пианисткой, точно пианисткой». «Но провалилась в институт, мне нужно привлечение успеха или что-то в этом роде». Кира сглотнула и бесшумно выдохнула ртом. Врать, когда все мысли стремятся к одному предмету, находящемуся на расстоянии вытянутой руки, оказалось крайне сложно. Но жрица, скорее всего, спишет странное поведение на нервозность клиентки – так что можно особенно не волноваться. «Что ж, посмотрим, что можно сделать». Година поднялась, сказала Кири встать посреди белого круга, начерченного на полу, и долго расхаживала по комнате с зажженной свечой. «Между вами и успехом в делах стоит преграда. Как стена. А как у вас с личной жизнью?» «Да так, нормально». Смысл вопроса дошел как далекое эхо. «У вас и в этом плане не все гладко». «Тоже стена?» Кира, чтобы отвлечься, стала рассматривать Ризу ближайшие иконы. В металлической оправе сверкали камни, но сам лик потемнел настолько, что рассмотреть изображение не получалось. «Ну, не то чтобы стена», — вещала Година, — Просто ваше женское счастье в одной стороне, а вы идете в обратную. Если вы не развернетесь, ваше место может занять кто-то другой. Ага, так что насчет успеха в делах? Кира цеплялась за свою легенду, не в силах следовать за вопросами Годины. Что ж, жрица вернулась на свой трон у стола. Для творения успехов в учебе и делах... Для привлечения удачи есть особый сорокауст, но читать его надо вдвоем или втроем. Я дам вам молитвы и свечи. Каждый день в определенное время вы будете зажигать свечу и читать молитву. Я буду делать то же самое: 40 дней, 40 молитв, 40 свечей. Понятно, и сколько это будет стоить? Сорок тысяч. «Дороговато», – вылетело у Киры, прежде чем она успела поймать неподходящую фразу за хвост. «Поверьте, ваши дела наладятся, и вы потом заработаете гораздо больше. Лучше потратить немного сейчас, чтобы потом получить многое. И еще понадобятся аффирмации». «Чего?» позитивные утверждения, которые настроят вас на достижение цели и отсекут все сопутствующие препятствия. За формирование одного такого утверждения нужно заплатить тысячу». «Ясно», – рассеянно кивнула Кира. «Где-то рядом пульсировала брошь с бриллиантом и что-то еще, пока скрывающееся в тумане». «Так вы согласны?» Громко произнесла Гадина, привлекая внимание. «Да», — Кира передернула плечами, чтобы сосредоточиться. «Что-то еще от меня нужно?» «Хорошо бы мне иметь у себя какую-нибудь вашу вещь. Лучше всего с натуральным камнем». Година старалась говорить своим фирменным таинственным тоном, но выходила буднично, как заученное и рассказываемое каждый день стихотворение. Или аффирмация. Есть особые предметы, которые наиболее сильно поддерживают связь. Дам вам список. Да, давайте, – бросила Кира, не до конца понимая, о чем речь. Година вручила Кире листок со списком. Пробежав перечень, Кира встряхнулась, аккуратно сложила бумагу и убрала в карман. Тогда до следующего раза. Оплатите свечи и молитвы у секретаря. У вас есть при себе... 40 тысяч наличными». «Нет, в другой раз принесу». Кира попыталась заглянуть под капюшон, скрывавши половину лица жрицы, но глаз увидеть так и не смогла. Записавшись еще на один прием, Кира отправилась навстречу с Ботенко. В сумеречном холодном дворе список ювелирных изделий перешел из рук в руки. «А броши здесь уже нет?» – пробормотала Ботенко, пробегая взглядом перечень. Кира в ответ угукнула, мысленно наблюдая за алыми рубиновыми искорками, играющими во мраке. «Кира, вам не кажется, что списки совпадают?» Прозвучало где-то вдалеке. Вернувшись, Кира вопросительно посмотрела на собеседницу. Ботинка показала два листа. «Это», — она указала на один из листков, «то, что, по вашим словам, завещала вам прабабушка, а это те предметы, которые просят принести на прием жрица из артели». «Они почти идентичны». «И что?» – сухо спросила Кира. «Артель зачем-то собирает подобные предметы, или те самые? Ждут, что кто-то принесет именно то, что нужно». «Какие те самые?» «Которые вам завещали. Часть они уже получили, поэтому в списке их нет. Зато есть кулон с изумрудом, который до сих пор у вас. Серьги с черным жемчугом, белые жемчужины». «Что это значит?» Ботенка нахмурила брови. «Это значит, они опасаются, что кто-то мог распустить жемчужные четки на отдельные бусины». «Четки? А откуда вы про них знаете?» Вопросительный взгляд Ботинка сменился прищуром. «Они у вас?» «И что дальше?» Взгляд Киры блуждал по двору. «Что еще находится у вас?» «Слушайте, какая вам разница? Зачем вы вообще в это влезли?» На этот вопрос Ботенка не смогла ответить даже себе самой. Она посмотрела на темнеющее серое небо, в котором маленькими черными точками кружили крикливые галки. Изо рта шел пар, пальцы сжимающие листы закоченели без перчаток. А этой рыжей, похоже, никакой мороз не страшен. Спокойно сидит без шапки и шарфа, варежек тоже нет, бледная шея вся открыта и... Ботенка даже отстранилась, когда наконец заметила очевидную деталь. Из рта Киры не шел пар. Что? устало спросила Кира, когда увидела округлившиеся глаза собеседницы. Ничего! ⁇ Ботенка быстро отвернулась. Действительно, никакого пара. Сложив листки, убрала их в сумочку. Кира права, не стоило влезать в эту кашу. Из всего набора происшествий, связанных с артелью и ювелирными изделиями, ни одного реального преступления не совершено, за исключением разве что пропажи броши у жены клиента Годины, раздавленного рухнувшей стеной. И кражи кулона у Доминики Штановой, которую никогда не удастся доказать. Конечно, ее папаша приложил бы максимум усилий, но... Ботенка косо взглянула на Киру, остекленевшими зелеными глазами, смотревшую в пустоту. «С этой девицей, пожалуй, лучше вообще не связываться, если она сама сумела раздобыть вещицы из завещания прабабки». «Они правы», – бесцветно произнесла Кира. «Кто?» – не поняла Ботенка. «Люба и ее сестрички. Ваши дочурки хорошо бы в монастырь». «Что? Как вы...» Впрочем, какая разница? Вместо удивления Ботенка почувствовала скорее раздражение вторжением в свою жизнь. «И не надо было бегать по жрицам и трещать о личном», — Кира все смотрела вверх. «Вас это не касается», — как можно строже произнесла Ботенка. «Ага, не касается. Мужика своего, простите, другого все равно не найдете». «Зато он другой найдет». Пронеслось в мыслях ботенка. «Не-а!» – качнула головой Кира. «Он уже наелся. Но вы сами виноваты. Такая сильная, куда деваться? И коня на скаку, и в горящую избу, и что там еще?» А Вера тупо сделала вид, что она слабенькая и несчастная, ее муж колотит, ай-яй-яй! «И все, ваш мужик – герой, штаны с дырой». Кира усмехнулась в собственной шутке. «Всего хорошего!» Ботинка поднялась, стряхнула снег с брюк и, не дожидаясь ответа, пошла к выходу из двора. Кера мигом забыла, что с кем-то беседовала. Рубин и бриллиант переливались совсем рядом. По жилам бежало тепло. Мир обретал краски и запахи. Причем не слишком приятные. Морщась от вони, Кера встала со скамейки и потихоньку пошла домой. Но направилась не к проспекту, как ботинка, а вышла на параллельную улицу, более узкую и тихую. С одной стороны возвышались металлические заборы школ, с другой бесконечной грядой тянулись серые стены гаражных массивов. Вонь усиливалась, горькая слюна загустела, в горле першила, хотелось кашлять. Покрутив головой, Кира тут же заметила столбы сизого дыма, тянувшиеся от невысоких труб, торчащих из низких плоских крыш гаражей. Ясно, центрального отопления там нет, поэтому местные умельцы мастерят кустарные печки, которые топят непонятно чем. Удушливый туман окутывал всю улицу, включая школы. С отвращением Кира сплюнула вязкую слюну в бурый придорожный сугроб. Перед глазами появилась картинка, где гаражный массив объяло пламя. Рыжие и алые всполохи, обуглившиеся кирпичные стены, плавящаяся крыша. В завихрениях обжигающих языков сверкнул рубин. Кира потянулась к нему и чуть не вывалилась прямо на дорогу. Проезжающая мимо иномарка громко просигналила. Послав вслед машине пожелание заглохнуть, Кира еще раз окинула взглядом заметенные снегом чадящие гаражи. Замотав лицо шарфом, чтобы хоть немного снизить количество вдыхаемой вони, прибавила шаг и свернула во дворы. Аня и тетя Маша уже спали. Стараясь не производить лишних звуков, Кира разделась и легла в постель. Сон находил волнами, но почти сразу истончался и растворялся в алых отцветах рубина. Оставив бесплодные попытки отключиться, Кира открыла глаза и закинула руки за голову. О том, чтобы пробраться в дом Годины и стащить кольцо с брошью, и думать нечего – Наверняка там куча замков, а может еще и охрана. И совершенно точно все драгоценности заперты в надежный сейф. Хотя в прошлый раз Кира пошла к жрице просто на удачу, и все так замечательно получилось. Дом сложился внутрь, подсвечник теперь стоял рядом, можно руку протянуть. Что Кира и сделала. Узловатые пальцы скользнули по прохладным выпуклым бокам. «Хорошо, что эта следовательница про него не знает. А что, если...» Кира прикрыла глаза. «Земля под домом Годины плотная, никаких пустот. Вода. Была бы рядом дамба. Тоже нет. Разве поджечь?» «Но сейф, если он огнеупорный, а он именно таков, перед мысленным взором возник довольно громоздкий сейф. Конечно, выдержит натиск пламени». Только вот никто не позволит просто так в нем покопаться. Темные лестницы, комнаты, ванны. Сколько же санузлов в этих хоромах. Кира насчитала три ванных комнаты в трехэтажном доме, плюс огромный подвал с сауной и бассейном. Эта начальница артели неплохо устроилась. Вмиг Кира оказалась у массивной кровати с балдахином. Под темным куполом складок не меньше десятка подушек. Шелковое покрывало, кругом мебель с завитушками. В блеклом свете бледная рука на покрывале. Темный спящий рубин, но до него не дотянуться. Тьма в камине потихоньку зашевелилась, сквозь черные клубы из глубины пробилась крохотная алая искорка. Потом еще одна, камень начал пульсировать, по золотистым вензелям обоев заплясали багровые блики. Рука сжалась в кулак. Година проснулась и резко села. На миг Кира увидела себя, как в зеркале. Бордовая мерцающая кожа впалых щеках, светящиеся медью волосы и кроваво-красные глаза с вертикальными зрачками. Жилы сковала льдом, но в то же время все нутро полыхало жаром. Мгновенно вернувшись, Кира обнаружила, что ее пижама вымокла от пота. Скинув на пол прилипшее одеяло, потихоньку восстановила дыхание и улыбнулась. Утром пришлось снимать постельное белье с обеих кроватей. По простыням, наволочкам и под одеяльником расплылись багровые пятна. «Ты долго еще собираешься здесь оставаться?» – спросила Кира, пока Аня молча вынимала подушку из наволочки. «Я тебе мешаю? Нет, просто интересно, тебе на работу не надо возвращаться». «В январе вернусь, я договорилась». Присутствие сестры все больше раздражало Киру, впрочем, как обычно. Аня почему-то всегда стремилась задушить ее заботой, не давая шагу ступить. Провалившись на экзаменах и перебравшись к тетке, Кира уже вздохнула было свободно, но вот старшая сестра снова рядом, опять следует за ней по пятам, дает ненужные советы». Кто-то пришел, из кухни доносились приглушенные голоса. «У вас то же самое». «Нет, только не она», – простонала Кира. «Чего она все сюда шастает?» Аня сгребла белье в охапку и понесла в ванную. Ее голос прибавился к двум голосам, тихо звучащим в прихожей. Через несколько минут входная дверь закрылась. Аня вошла в спальню и показала Кире бутылку с покрасневшим молоком. «У всех соседей так». «Кровь из кранов не течет, нет?» – вкрадчиво спросила Кира. «Да сколько можно?» – бутылка Ваниной руки лопнула, заплескав тошнотворно-розоватой жидкостью ковер и одежду. «Приди в себя!» Кира оперлась на спинку стула и молча смотрела на сестру, склонив голову на бок. «Что ты творишь? Ты же на куске развалишься. Посмотри в зеркало!» Кира перевела взгляд на большое прямоугольное зеркало на двери старого шкафа. Из угла с тихим треском побежала трещина, но на середине остановилась, когда Аня накинула на шкаф белую простыню, которую приготовила для постели. Снова послышалось тиканье. Почему-то в этот раз этот звук вызвал внутри раздражение и желание раздолбить его источник в щепки – Вскочив, Кира бросилась в дальний угол спальни, по пути отшвырнув кресло кровать. Рывком стянув покрывало с вертикального ящика, почти в человеческий рост и подняв облако пыли, Кира отступила на шаг. Это еще что? В углу тикали огромные покосившиеся часы с гирями. Стрелка с витиеватым наконечником медленно перемещалась по кругу обшарпанного циферблата. Интересно, они давно здесь? Пробормотала Кира в оцепенении, следя за стрелкой. Понятия не имею, отмахнулась Аня. Впервые их вижу. Да как мне до тебя достучаться? Никак. Кира накинула покрывало обратно, села на стол и включила ноутбук. Ты всю жизнь пользуешься своими способностями, а мне почему нельзя? У тебя не способности, у тебя... Я даже не знаю, что это. «Не знаешь, так и не лезь!» — Кира открыла очередной макет вывески очередного магазина одежды. «Завтракать будешь?» — через некоторое время спросила Аня. «Нет», — Кира даже не обернулась. Все вывески, визитки и рекламные макеты давно казались совершенно одинаковыми, Кира штамповала их как конвейер. Пару недель назад одна из приближенных начальника рекламной конторы, где Кира числилась рядовым дизайнером, устроила в компанию свою родственницу, мерзкую сахарную блондинку с улыбкой в 33 зуба и кукольным голоском. Предполагалось, что самые жирные заказы теперь будут уходить этой девице, хлопающей искусственными ресницами. Кири же стали скидывать неинтересные остатки и задерживать оплату. Выпрашивать заказы быстро надоело, и Кира нанесла визит в офис. Когда от ее удара ладонью с оглушительным треском разлетелась столешница, сидевший напротив начальник обмочил штаны. На шум тут же прибежала та самая приближенная. Приоткрыв дверь, просунула в кабинет голову с аккуратными кудряшками, а через час уже уехала в травмпункт. Дверь, прищемившую ее шею, не могли сдвинуть с места три менеджера и крепкий охранник. Пришлось вызывать спасателей, которые выпилили болгаркой вокруг застрявшей головы круглый воротник из двери. Так с воротничком приближенную и погрузили в машину скорой. Шеф просидел все это время не отрывая зада от стула, только выкрикивал распоряжение, испуганно глядя на Киру, забравшуюся на подоконник и с любопытством наблюдавшую за веселой сценой. Ты, может, хочешь найти какое-нибудь место получше? проскрипел шеф, натягивая пиджак до колен. Ага, сейчас! Кира спрыгнула с подоконника, пинком открыла болтавшуюся на одной петле дверь и вышла. Больше проблем с заказами не возникало, а оплата приходила вовремя. Закончив с макетами, Кира, зажмурившись, закинула руки за голову. Перед глазами поплыли разноцветные круги. «Может, пройдем прогуляемся?» – спросил Анин голос. «Надо молока купить». «А ты одна не справишься? Тебе надо пройтись. Раз уж ты не ешь, хоть воздухом подыши». «В смысле, не ем? В прямом. Ты хоть помнишь, когда ела в последний раз?» Кира открыла глаза. На памяти действительно ничего не приходило. «Ты не отстанешь, да?» – спросила Кира, повернувшись к сестре. «Нет, не отстану». Кира наспех оделась, и они с Аней вышли на улицу. Сумеречный город заметало снежной крупой, воздух как будто стал чище. Никакого неприятного запаха не чувствовалось. Фонари, обычно плавающие мутными шарами в вонючей дымке, сегодня сверкали ясными лучами». «Сколько я проработала?» – рассеянно спросила Кира, щурясь на фонарь, чтобы вокруг точки света поплыли радужные круги. «Полдня без перерыва», – ответила Аня, пряча руки в карманы. «Начальство, наверное, довольно». «Оно всегда мной довольно», – Кира усмехнулась. «Ты знаешь, этой ночью сгорели гаражи», – после продолжительного молчания сказала Аня. «Какие гаражи? Там, за школами, весь массив дотла выгорел». Аня косо глянула на сестру. «Хорошо, что никто не погиб». «Ну и что?» – пожала плечами Кира. «Да так, ничего». Сестры зашли в вишенку купить молока, сливок, творога и копченого козьего сыра. Продавщица клялась, что головки привезли утром, но Кира точно знала, что они пролежали в витрине два дня. Аня уже протянула деньги, Но младшая сестра выхватила головку из руки сестры и, вогнав длинный заостренный ноготь под воск, оторвала длинную желтую полоску. Под воском зеленели пятна плесени. «Это что?» – Кера показала продавщице сыр. «Ну, это...» – глаза женщины за прилавком забегали. «Это можно срезать? Я сейчас с тебя сало срежу!» – прорычала Кера и швырнула головку сыра за прилавок. Аня перехватила уже сделавшую шаг вперед сестру и с трудом развернула ее к выходу. «Иди на улицу, давай, проветрись!» Получив толчок между лопаток, Кира, бросив гневный взгляд на продавщицу, уже приготовившуюся громко возмущаться, вышла из магазина. Стоя на улице, она уловила легкую вибрацию, уже протянула руки к двери, чтобы войти обратно, но передумала, решив не мешать сестре. Аня в этот момент читала продавщице лекцию о натурпродуктах, прожигая ее сознание насквозь, чтобы лучше дошло. «Не надо там больше ничего покупать», – пробурчала Кира, заметив в пакете у вышедшей сестры головку такого же сыра. «Этот на самом деле сегодняшний. Нам его дали бесплатно в виде извинений за недоразумение. «Вот оно как. А другие пусть покупают испорченный, да?» «Нет, она его убрала», – медленно проговорила Аня. «Там условия хранения нарушены, холодильники неправильно работают. Продукция-то полностью натуральная, вот и портится». «Начались песни о натуральном», – недовольно вздохнула Кира. «Хочешь свежего – бери у фермера из рук, только вставать надо пораньше. Давай в церковь зайдем». Аня свернула к переходу через проспект, на противоположной стороне которого уже зажглись фонари вокруг храма. «Зачем? Мы ж недавно были», – нехотя Кира поплелась за сестрой. «Сегодня воду будут светить», – тетя Маша попросила принести бутылочку. Шумно выдохнув и время от времени, недовольно причмокивая, так, чтобы старшая сестра слышала, Кира все же согласилась пойти в храм. В небольшом помещении церкви уже толкались люди, шуршащие пакетами с бутылками для воды. В тесном притворе выстроилась очередь за свечками и записками. На самодельной вешалке образовалась гора из пальто и пуховиков, так что сестрам пришлось остаться в зимних куртках. Встав в самый дальний угол, Кира, как обычно, запрокинула голову и сосредоточилась на иконах. К этому времени она успела исследовать несколько образов с правой стороны – Сегодня планировала подвинуться поближе к Анастасу, чтобы получше рассмотреть ряды, но так как пришлось забиться в угол, выбрала для изучения небольшие иконы в деревянных киотах на стенах. Как художник Кира внимательно рассматривала лики и представляла процесс создания икон поэтапно со всеми деталями, о чем во время богослужения думала Аня Киру совершенно не интересовало. Вечерняя еще не началась, когда по церкви разнесся гортанный хриплый крик. Выглянув из-за колонны, Кира заметила промелькнувшее, искаженное лицо дочки, той следовательницы. Девчонка рванула прямо сквозь толпу к железной винтовой лестнице, ведущей на клирос. Одна из певчих в этот момент как раз поднималась по крутым ступенькам, прижав к груди папку с нотами. Обернувшись на крик и увидев злобную гримасу, она вскрикнула от неожиданности, отступилась, повалилась назад и, уцепившись за перила, жестко приземлилась на ступеньку. Девчонка Ботенко с рыком рванула вверх, пытаясь достать певчию. Та успела подогнуть ноги, и ее преследовательница, схватив воздух, грохнулась на лестницу. Встать у нее не получалось». Выкрикивая нечто злобно ничленораздельное, она барахталась, то попадая коленями в зазоры между ступенями, то цепляясь за кованую решетку и подтягиваясь, но снова поскальзываясь. В конце концов ее рука застряла между изогнутыми прутьями ограждения, нога соскочила и девчонка звонко ударилась о ступеньку лицом. Появившиеся сверху руки подняли певчую за подмышки и утащили на клиросс. Ее злобная оппонентка, выплевывая сгустки крови и продолжая изрыгать проклятие, все корчилось на лестнице. Ее безуспешные попытки выпутаться Кира сняла на телефон, а потом отправила видео Ботенко-старший. Вокруг лестницы образовался пустой полукруг, прихожане возмущенно перешептывались, те, что оказались поодаль, вытягивали шеи, но подойти никто не решался. Пробравшись через стену людей, Аня подошла к лестнице и попробовала с внешней стороны вытолкнуть застрявшую руку, но ничего не выходило. Девчонка постоянно дергалась, рука вихляясь выскакивала из Аниной хватки. Застрявшая с силой долбанула ногой по перилам, так что вся лестница гулко дрогнула, толпа разом охнула и отступила еще на шаг. Кира прищурилась. В радужных разноцветных кругах лампад и золотистых ореолок свечей поодаль извивалось нечто темное и скользкое. Издалека казалось, что какая-то липкая тварь обвивает истощенную девчонку скользящими кольцами и мешает ей подняться. Открыв глаза, Кира увидела только сестру, уже сделавшую шаг вверх по лестнице и чудом увернувшуюся от удара ногой. Миг, и ботинок попал бы Ане в лицо. В ярости Кира рванула к лестнице, но что-то ярко-красное звонко ударило ее по лбу. Резко развернувшись, Кира оказалась лицом к лицу с иконой. Седая женщина печально смотрела на нее большими добрыми глазами. Резко отпрянув, Кира все-таки успела увернуться от второго удара. Красная лампадка раскачивалась на цепях и крутилась перед образом. Поймав лампадку, Кира кое-как сумела прекратить ее движение, но руки и лицо оказались облитыми маслом. Утерев струи, стекающие по подбородку, Кира уже сделала шаг к лестнице, но снова остановилась и вернулась к иконе. У стекла лежала еще незажженная свеча, оставленная кем-то из прихожан. Кира взяла свечку, затеплила фитилет лампадки и, прикрывая пламя ладонью, стала протискиваться к лестнице. Оттеснив Аню локтем, Кира поймала блуждающий стеклянный взгляд девчонки и, приковав его к себе, медленно убрала ладонь от пламени свечи. Потом приподняла руку так, чтобы пламя оказалось ровно между ее глазами и лицом дочки Ботенко. Девчонка замерла, и, приоткрыв рот, из которого по острому подбородку текли багровые струи, следила за пламенем свечи, как загипнотизированная. Аня подошла сбоку и легко высвободила застрявшую руку. Потом потянула за локоть, и затихшая девчонка покорно, не отрывая взгляда от свечки, последовала за Кирой, спиной двигавшейся к выходу из церкви. Потихоньку они прошли притвор и оказались на улице. Осторожно ступая, Кира пятясь спустилась с лесенки, Аня придерживала девчонку за локоть. У той шею расчертили кровавые линии. «Добрейший вечерочек!» Краем глаза, заметив знакомое лицо, Кира резким выдохом задула свечку. Дочка Ботенко вздрогнула, зажмурилась и часто заморгала. «Что происходит?» спросила Евгения Ивановна, переводя прищуренный взгляд с дочери на Киру. «Я даже говорить об этом не стану». Кира, не оборачиваясь, обошла Аню и Ботенко-младшую и вернулась в храм. Люди внутри уже отошли от произошедшего и распределились по церкви, но при появлении Киры вокруг нее образовалось свободное пространство, сохранявшееся куда бы она ни направилась. Через пару минут появилась Аня. Она молча подошла и встала рядом с сестрой. Глава четырнадцатая Город сошел с ума. На следующий день около полудня Кира прибыла к дому Годины. К ее удивлению, на звонок домофона никто не ответил. Железные ворота открылись сами собой. Секретаря в приемной не оказалось. Кира уже протянула руку, чтобы взяться за ручку двери, ведущую в кабинет жрицы, когда дверь распахнулась и появилась ботенка. «Здрасте». Мельком бросила Кира, заглядывая за плечо Ботенка. «Добрый день!» Ботенка не спешила уступать дорогу. Година в своем темном капюшоне перемещалась в глубине полумрака комнаты. Кира кое-как протиснулась мимо ботенка и закрыла за собой дверь, даже не взглянув назад. «О, вы уже здесь!» – пропела Година, не поворачиваясь к посетительнице. «Как ваши дела?» «Все в порядке, спасибо». Кира медленно шаг за шагом приближалась к массивному столу, вокруг которого, шурша черными лоснящимися складками, передвигалась жрица. Пальцы сами собой несколько раз согнулись и разогнулись, по венам и суставам бежали жаркие искры. «Вы подумали над моим предложением?» Година наклонилась и заглянула под стол. Ее напевный тон пропал, голос стал глухим и трескучим. «Над каким? Про сорок тысяч?» Кира положила руки на спинку стула. Година мгновенно распрямилась, взмахнув руками мантии, как черными крыльями. В ее руке сверкнуло лезвие, и она мощным ударом вогнала клинок в столешницу. Бледные тощие пальцы, на одном из которых переливался кровавый рубин, сжимали гнутую костяную рукоятку». Из-под капюшона сверкали сливовые глаза с вытянутыми вертикальными зрачками. На тонком запястье болтался браслет с синими топазами, над еремной вены блестела брошь. Обогнув стул, Кира медленно подошла к столу. Не отрывая взгляда от глаз Годины, она протянула руку и обхватила пальцами верхнюю часть рукояти ножа. Губы жрицы растянулись, обнажив острые клыки – по руке Киры заскользило нечто черное и холодное. Извиваясь, оно быстро поползло вверх, к плечу, но воспламенилось и, извиваясь, истлело. Кира небрежно сдула пепел хлопьями, закружившейся в воздухе. Опустив голову, сделала глубокий вдох и выдохнула перед собой. Хлопья превратились в темный вихрь и полетели в лицо Годины – та отплевывалась и отмахивалась свободной рукой, Кера же стремилась забить золой рот и нос соперницы. С криком Година дернула головой так, что слетел капюшон, обнажив почти лысый бугристый череп. Черные частицы вздрогнули в воздухе и осели на мантию. Жрица потянулась вперед, костлявыми пальцами пытаясь достать клиентку через стол. Один из когтей оставил на щеке тонкий след, но Кира успела перехватить руку соперницы и до хруста сжала запястье. Година морщилась и скрипела, пытаясь высвободиться. По столу пошли трещины, все предметы в комнате вибрировали, стулья подпрыгивали и опрокидывались, свечи падали и гасли. С ревом Година все-таки высвободилась из схватки, рывком откинувшись назад – Мига Кири хватило, чтобы другой рукой вцепиться в браслет с топазами. Рыча жрица снова метнулась и зубами впилась Кири в руку. Моментально Кира с размаха ударила жрицу лбом по затылку. Нож глубже вошел в столешницу, челюсти годины сжались сильнее. Тогда Кира зубами вцепилась в ухо соперницы. Та стонала, но не ослабляла ни хватку, ни укус». Оторвав кусок уха жрицы, Кира выплюнула его на стол. Свободной рукой Година держалась за столешницу. Ногти уже проделали в дорогом дереве несколько глубоких царапин. Поняв, что противницу не отбросить, Кира, превозмогая боль от укуса, со скрежетом сжала пальцы и рванула руку на себя. На коже остались глубокие кровавые следы от зубов жрицы, но теперь... В руке Киры позвякивал браслет с голубыми камнями. Не теряя ни секунды, молниеносным движением Кира обхватила свою вторую руку, все еще сжимавшую рукоять ножа. Година попыталась поймать ее, но не успела. Двумя руками, между которыми оказался зажат браслет, Кира мощно повернула рукоятку. Нож с оглушительным треском расколол столешницу и выскочил. Рука жрицы соскользнула. Зажав нож двумя руками, Кира размахнулась и ударила. По столу покатился отрезанный палец со сверкающим камнем. Сковырнув кольцо с рубином лезвием ножа, Кира ловким движением подбросила его в воздух и поймала пораненной рукой. Година дернулась, было за перстнем, но Кира вытянула руку с ножом, указывая на горло жрицы, у которого посверкивал бриллиант. В сознании вдруг вспыхнул недавний рассказ о краже брошки. Ботенка тем временем уже несколько минут безуспешно пыталась открыть дверь в кабинет Верховной Жрицы, и только мелькнувшее воспоминание о Кире позволило, наконец, войти в комнату. «Что здесь происходит?» – Ботенко переводила настороженный взгляд с Киры, держащей окровавленный нож на жрицу – Хорошенько рассмотрев облик Годины без капюшона, Ботенко чуть не охнула, но вовремя сжала челюсти. «Бусы!» – прохрипела Кира. «Что?» – удивленно прошипела жрица. «Бусы, верни!» – прокашлявшись, повторила Кира уже нормальным голосом. «Ей!» – она кивнула на Ботенко. Тряхнув жидкими волосами, так что часть их черным песком слетела на плечи, Година вытаращила из-под мантии янтарные бусы. Швырнув их на расколотый стол, вопросительно посмотрела на Киру. Проследив за бусами с дробным стуком, упавшими на покореженную поверхность, Ботинка вдруг увидела на темной древесине окровавленный палец. Подавив приступ рвоты, перевела взгляд на плешивую жрицу и тут же чуть не отхаркнула комок – От багрового остатка уха жрицы по шее текла тягучая темно-бордовая кровь. «Вам», — с трудом проглотив комок, выдавила Ботенко, — «вам надо...» «Я сама знаю, что мне надо», — быстро проговорила жрица. «А вы убирайтесь отсюда! Обе!» «Но...» — Ботенко коса посмотрела на нож, который до сих пор сжимал в руки Кира, — «У меня нет претензий ни к кому, а теперь уходите!» Година накинула капюшон, прикрыв лицо, и сложила окровавленные руки на груди. Глядя в глаза жрицы, Кира подошла к столу и с размаху воткнула нож в трещину на поверхности. Ботенка подскочила, Година даже бровью не повела. Кира сгребла бусы, здоровой рукой сунула их в карман и молча вышла из комнаты. Ботенка последовала за ней, оглянувшись напоследок на жрицу из-под лобья, проводившую Киру с взглядом. Ботенка догнала Киру уже на улице. На высоких каблуках поспевать за ней оказалось непросто. «Вы там что, дрались?» «Вроде того», — буркнула Кира через плечо. «А что вы там делали?» «Я спрашивала насчет пропавшей броши». «Брошь, которая была у нее на мантии?» Кира усмехнулась. «Оказывается, та женщина сама ей эту брошку подарила. Даже расписка есть?» «Как предусмотрительно!» Кира, глядя вперед, шагала по обочине дороги мимо домов за высокими заборами. «Так что там случилось?» Ботенка начинала понемногу отставать. «Не ваше дело. Вы бы лучше дочеркой занялись». «Послушай-ка!» Ботенка догнав Киру, схватила ее за локоть и попыталась развернуть к себе. Таким же успехом она могла бы попробовать сдвинуть с места бетонный столб. Бус, это отдай! слабо проговорила ботенка Кири в спину. Даже не удостоив ботенка взглядом, Кира прибавила шаг и свернула в узкий проход между заборами. Пробежав по тропинке, обогнула дома и двинулась дальше к железнодорожной насыпи. Ботенка осталась где-то позади, скрывшись за стучащим колесами товарником перед локомотивом которого Кира перепрыгнула железную дорогу. Придя домой, Кира скинула ботинки в прихожей и сразу прошла в спальню. Выложила на стол браслет с небесно-голубыми топазами, янтарные бусы и заляпанное бурыми пятнами кольцо с большим рубином. «Ты где это взяла?» Аня округлившимися глазами смотрела на сестру снизу вверх. Кира только теперь обратила на нее внимание – Оказалось, все это время Аня сидела совсем рядом, работая на ноутбуке. Кира тыльной стороной кисти почесала нос. Аня громко ахнула, прикрыв рот рукой. Из-за занавески выглянула тетя Маша. «Кира, куртку-то надо снимать в прихожей!» «Ох!» Тетя Маша подошла ближе. «Кто это тебя так?» Не понимая, о чем идет речь, Кира окинула себя взглядом и, наконец, обратила внимание на свою окровавленную руку. Рваные раны красовались на предплечье. Покрутив кистью, Кира пожала плечами. «Да ладно, пройдет. Я принесу йод». Тетя Маша по деловому развернулась, чтобы пойти за аптечкой, но ее удержала Аня. «Какой йод здесь зашивать нужно?» Тетя Маша на миг остановилась, потом кивнула и быстренько вышла из комнаты. Хлопнула входная дверь. «Пойдем хоть промоем», — предложила Аня. «Да чего вы раскудахтались?» раздраженно бросила Кира. Ей не терпелось выпроводить всех из спальни и остаться наедине со своими сокровищами. «Как чего?» «Хватит!» почти выкрикнула Кира. Аня, бесшумно сглотнув, замолчала. Вернулась тетя Маша в сопровождении Софии и Любы, державшей большую коробку с бинтами, ватой и пузырьками. «Только вас не хватало!» С гримасой, обнажающей острые зубы, проскрипела Кира. София, не реагируя, включила верхний свет, потом настольную лампу и засучила рукава. Аня быстро убрала со стола ноутбук, освобождая место для коробки. Люба уже собралась поставить свою ношу на стол, но ее взгляд уперся в украшение. «Это чья кровь?» – спросила Люба, переводя взгляд на Киру. Кира махом сгребла все вещицы в ладонь, осмотрела и засунула их под свою подушку. «Пойдем в ванную» сказала София. «Еще чего?» – буркнула Кира, становясь так, чтобы собой закрыть вид на подушку. «Я принесу воды», – тетя Маша выскользнула из спальни. «Хотя бы куртку сними», – после недолгого молчания произнесла София, протирая руки спиртовой салфеткой. «Давай помогу». Аня подошла сзади и, стараясь оттянуть куртку так, чтобы не касаться руки, пыхтела за плечами Киры. Резко высвободившись из заботливых рук сестры, Кира махом скинула куртку и швырнула ее в сторону. Вернулась тетя Маша с тазиком воды, черпаком и небольшой кастрюлькой под мышкой. Люба ловко подхватила посуду и расставила на столе. «Давай сюда!» София деловито вынимала пузырьки из принесенной коробки. Кира нехотя протянула руку. София и Люба черпали воду из таза и над кастрюлькой промыли рваные раны. «Ну что там?» – вытягивая шею, шепотом спросила Аня. Тетя Маша, топтавшаяся за дверью, заглянула в комнату. «Надо же!» – София, наклонившаяся, чтобы при свете лампы хорошенько рассмотреть повреждения, выпрямилась. «Уже затянулись!» «Ишь ты!» – прошептала тетя Маша. «Я же говорила, что все нормально!» Кера попыталась убрать руку, но София ее удержала. «Раны, как от звериных укусов!» сказала София, изучая шрамы. «Выглядит как недельной давности, но здесь же свежие следы крови». «Тебя что, собака покусала?» обернулась Люба, недоуменно разглядывавшая простыню на зеркале. «Человек», – пробормотала Кира. София пару секунд молча смотрела на Киру, потом промокнула стерильной салфеткой ее руку и на всякий случай обработала раны зеленкой – Закончив, вернула пузырек в коробку, которую подхватила Люба. Уже в дверях София обернулась. «Она тебе отомстит». «Спасибо», – сказала Кира, кивнув на руку в зеленых пятнах. Через полминуты после того, как закрылась дверь за Любой и Софией, зазвонил телефон, определился номер приемной Годины. «Госпожа Година приглашает вас для беседы», – произнес приятный голос молодой секретарши. «Да что вы говорите?» Кира плечом прижимая телефон к уху, ходила по большой комнате под пристальными взглядами тети Маши и Ани. «Именно так», – подтвердил голос, в котором сквозило раздражение. Видимо, на том конце не привыкли к отказам и лишним вопросам. «О чем беседовать?» – спросила Кира, стараясь придать голосу побольше уверенности. «О примирении», – выдавила секретарша заученную фразу – «А еще у госпожи Годины есть для вас выгодное предложение». «Буду завтра в полдень», – бросила Кира и отключилась, не дав собеседнице шанса ответить. «Мне кажется, это зря», – покачала головой тетя Маша. «Не надо тебе больше туда ходить, мало ли что. А можно мне как-нибудь самой решить?» «Но это же опасно», – Аня, сжав пальцы в замок, перевела тревожный взгляд на израненную руку Киры. Кира со стоном закатила глаза и не увидела, как Аня и тетка переглянулись. Тетя Маша, в ответ на вопрошающий взгляд внучатой племянницы, только пожала плечами. «Я пойду с тобой», – заявила Аня. «Еще чего? Ты думаешь, она еще раз даст тебе шанс встретиться с ней один на один?» «Я думаю, она попытается предложить мне сотрудничество». А потом воткнет нож в спину. Аня упрямо не отставала. Вспомнив нож с белой костяной рукояткой, Кира почесала бровь. Зачем тебе вообще все это надо? Для чего ты собираешь эти побрякушки? Затем я не побрякушки собираю, а саму себя, понятно? Что? удивленно спросила Аня. С этими побрякушками я больше не бестолочь ни ничтожество, ни какашина, ясно? Кира почти кричала в лицо сестре. Я человеком хочу себя почувствовать. «Кто ж тебе не дает?» – пробубнила тетя Маша. «Серьезно?» – Аня насмешливо подняла брови. «Ты только с этими брюликами и ощущаешь себя человеком?» «И что в этом смешного?» «Да они разваливают тебя на части!» Кира раздраженно махнула рукой и ушла в спальню. Не включая свет, быстро разделась и легла в постель. «Пожалуй, завтра нужно будет привести все вещи Пороскивы в порядок и взять их с собой» ведь набор получит только одна из них и всю власть. В памяти всплыл вопрос Ани. Действительно, что можно сделать, собрав весь комплект? Как его применить? Занять место Годины? А почему бы и нет? Имея такую силу, можно наладить не только свою жизнь, но и помогать другим. Что плохого в том, что те, кто продавал отраву в кафе, получили по заслугам, или те, кто загадил воздух в городе? «Или та, которая мешала тебе спать», – произнес глубокий женский голос где-то совсем рядом. У ног Кира распростерлось тело Доминики. Стеклянными глазами она смотрела в пустоту. Длинные светлые волосы разметались по темному бархату, мерцающими складками оттенявшему белизну свадебного платья. В длинных сложенных на груди пальцах завял букет красных роз. «Это твоя вина!» «Хорошая попытка!» Со злобной улыбкой Кира топнула по груди Доминики и тело мигом рассыпалось в прах. Когда пыль осела, из тьмы выступило скрюченное, кособокое существо. Присмотревшись, Кира узнала собственное искалеченное лицо. Серая кожа, покрытая шрамами, свисала складками с выступающих скул. Зубы исчезли, нос вытянулся и доставал до подбородка – Волосы выпали. Звонко рассмеявшись в пустые глаза существа, Кира отмахнулась, попав когтями по серому лицу. Мерзкий двойник исчез в сером дыму. «Напрасно!» – сказал женский голос. «Это ты сама! Именно так изменят тебя украшения Пороскевы!» Внутри клокотало. С трудом успокоив потоки, мчавшиеся по жилам, Кира вызвала тишину. Где-то рядом притаилась обладательница глубокого голоса и бриллиантовой броши. Ты-то откуда знаешь о Пороскеве? спросила Кира, стараясь выиграть время. Моя прапрабабушка описывала изъятые украшения, повисла пауза, потом голос продолжил. Пороскева ее убила. Молнией, и откуда только Кири это известно, имела право. Да что ты говоришь? Злобно прошипел голос. «А не ты ли приговорила свою коллегу, ту, что сгорела в твоем доме?» Она хотела прикарманить то, что ей не принадлежало. Голос Годины перемещался среди развешанных кругом черных полотен с отливом. «Даже копию сделала, думала меня обмануть». «Не принадлежала», — с улыбкой повторила Кира, лавируя между занавесями. Эти вещи и тебе не принадлежат. Увидим. Земля дрогнула и пошатнулась. Перепрыгнув трещину, развершуюся под ногами, Кира рванула вперед, но запуталась в черных складках. Выпустив наружу жар, подожгла все занавеси разом. Мигом волны огня пожрали ткань, оставив в воздухе хлопья пепла. А соперница ускользнула. От навалившейся ярости пальцы опять начали крючиться. Сделав глубокий вдох, Кира сумела сосредоточить жгучие потоки в руках, выпустила их через вытянувшиеся с хрустом пальцы и соглушительным криком запустила в ту, что пряталась где-то рядом. Раздался виск, Кира вытянула руки и потащила канаты огненных струй к себе. Брыкаясь, к ней кубарем катилась година – С гортанным рыком, разорвав путы, она, упав на колени, выбросила вперед растопыренные пальцы, и в Киру полетел десяток лезвий. Кое-как, взмахами обеих рук, она сумела рассыпать их в стороны, но по щеке из тонкого разреза все же потекла кровь. Взвизгнув, Кира махнула перед собой как чистой пятерней. Она даже не достала оппонентку, но лицо Годины рассекли четыре глубокие раны – Злорадство жрицы сменилось испуганным удивлением. Взмахнув краем мантии, она исчезла в дыму, Кира тут же отскочила и развернулась, так что зайти со спины Године не удалось. Но сзади навалилось нечто тяжелое и прижало к земле. Смеясь, Година подошла ближе, достала из складок мантии клинок и уже занесла руку для удара, когда ее перехватила Аня. Секунды непонимания хватило, чтобы Година, получив пинок под коленку, взвыла и выронила нож, который подняла Кира. Поняв, что скинуть навалившуюся массу не выйдет, Кира истончилась в ленту и выскользнула из схватки, извиваясь змеей по полу и не забыв резануть преследователя ножом. Что-то рвануло следом, и Кира, уже успев подняться, легнуло существо». Раздался хруст и глухой звук падения. Нечто прихрамывая, скрылось. Сжав рукоятку ножа, Кира бросилась на годину, та ловко увернулась, распластав перед ее лицом широкие рукава мантии. Запутавшись в них, Кира упустила жрицу из вида. Ребра пронзила боль от мощного тычка, тупой удар тут же прогнул спину. Упав на колени, Кира выронила нож, но его подняла Пороскева. В тот момент, когда Година, размахнувшись, готовилась обрушить на Киру сверху всю свою тяжесть, сквозь все еще накрученные складки ее черной мантии глубоко и основательно вошел клинок. Прикрыв голову, Кира застонала. На нее вылился обжигающий дождь тлеющих углей. Рассыпавшиеся искры плавили волокна ковра, кругом стали появляться удушливо пахнущие подпалины – Кое-как, превозмогая жгучую боль и задыхаясь от дыма, Кира ладонями тушила огоньки. Часть углей попала на постель. С трудом поднявшись на ноги и выпрямившись, Кира чуть не закричала от пронзившей тела боли, но все же стащила на пол одеяло, затоптала пламя ногами, захлопала обожженными ладонями огоньки на подушке. Дым не давал вздохнуть. Кое-как спотыкаясь, Кира бросилась к окну, чуть не упала, налетев на ползавшую по полу сестру. Рама поддалась не сразу, стекло едва не треснуло, когда Кира рывком открыла окно. От морозного воздуха стало легче. В углу часы под покрывалом били двенадцать. «У меня волос нет», — кашляя просипела Аня. Надышавшись, Кира развернулась. Сестра в футболке и шортах сидела на полу, водя измазанными сажей руками по голове. Вроде бы волосы были на месте. «Дай посмотрю». Кира плюхнулась на постель сестры, тело снова пронзили клинки боли. «Да, придется тебе подстричься». Длинные каштановые волосы Ани истлели почти до ушей, кончики завелись и пакосно воняли. Бой часов отдавался тупыми ударами в голове, Мысленным приказом Кира остановила механизм. «Давай, поднимайся!» Кира встала и помогла подняться сестре. Дым почти рассеялся. Белая простыня, скрывавшая треснувшее зеркало, зияла обугленными дырами. Кира сдернула ткань и замерла. Трещина исчезла, но стекло зеркала оплавилось и теперь стало, как быстро застывшая вода. Бугры и искажали отражение». «Что тут у вас творится?» Отплевываясь, тетя Маша размахивала мокрым полотенцем. «Пустила племянниц пожить, надо же!» Затрещал дверной звонок. Кто-то, не переставая, давил на кнопку. Тетя Маша, продолжая бубнить, пошла открывать. «Кажется, я знаю, кто пришел». Кера потерла лоб, через несколько секунд в комнату вбежала Люба. Кера растянулась в улыбке. «Доброе утро! Как ваши дела?» «Ужас какой! Ужас какой!» – все повторяла Люба, беспорядочно натыкаясь на углы мебели. Кера взяла ее за шиворот и усадила на постель Ани. От встряски соседка вроде бы пришла в себя. «Я так и знала, так и знала, что это вы!» «Да, это мы!» Кера движением фокусника, показавшего ошеломительный трюк, раскинула руки в стороны. «А я... Я...» Люба закрыла лицо руками. Кира подошла и заглянула внутрь Любы. За ночь-то несколько раз увидела гибель своих сестер, в вариациях, какие в фильмах ужасов не покажут. Ощутив тошноту, Кира прогнала видение. «Да ладно тебе, это же только сны!» «Ой, и мне тоже такая жуть снилась!» – выглянула тетя Маша. «Кто будет завтракать?» «Все!» – громко ответила Кира. Люба, дрожа, обхватила себя руками и раскачивалась вперед и назад. «Может, София тебе успокоительное даст?» спросила Аня. По ее лицу размазались черные следы золы. «Она сегодня дежурит», — выдавила Люба. Вздохнув, Аня хромая вышла из спальни. «Девочке есть нечего?» Появившаяся тетя Маша показывала открытую сковородку, наполненную блинчиками с творогом. «Там во множестве кишели черви», «Пойду в магазин, а вы пока приберитесь!» «Все ты, все из-за тебя!» Расстроенная Люба, расцарапавшая сама себе лицо с дрожащими губами, буравила Киру зеленым взглядом. «На, попей!» – вернувшаяся Аня протянула Любе стакан воды. «Полегчает!» «Это что?» – Люба отшатнулась. «Вода смолебна, единственное, что не испортилось!» Люба дрожащими руками вцепилась в стакан и, шумно глотая, не сводила глаз с Киры. Стакан звонкой дробью стучал по зубам. У соседей тоже все протухло. Аня достала пудреницу и, поворачиваясь, рассматривала обгоревшие волосы. Сейчас у двери слышала, как соседки кудахтали. «Вот магазином выручка будет», — усмехнулась Кира. Достав телефон, набрала номер годины и прокашлялась. «Доброе утро!» Я бы хотела уточнить пару деталей сегодняшней встречи. Не будет никакой встречи, грубо оборвала ее секретарша. Госпожа Година в больнице. А что случилось? С приторной наивностью спросила Кира, но связь прервалась. А София может пустить нас в больницу? Это еще зачем? Спросила Аня. Люба опустила дрожащую руку со стаканом на колене. Недопитая вода выплеснулась на халат. Надо кое-что проверить, отмахнулась Кира от сестры. Так что? Ну, Люба громко сглотнула. Там такое дело? Какое? Кира стремительно теряла терпение. Она утром звонила. Всю ночь странности. Поехали, иди, собирайся. Через пять минут мы зайдем. Кира подняла Любу на ноги, дотолкала до двери и выпроводила в коридор. Может не стоит? Осторожно спросила Аня. «В парикмахерскую заодно зайдем». Кира, скривившись, окинула взглядом опаленные волосы сестры. Через десять минут Кира, с трудом сдерживавшая порыв бежать со всех ног в больницу, Аня в натянутом капюшоне и бледная Люба с дрожащими губами вышли на улицу. И тут же встретили тетю Машу. «Вы куда это?» «Ну да ладно, представляете, прихожу в вишенку, а там такое!» Тетя Маша выразительно махнула рукой. «У них ночью канализацию прорвало, так теперь там аж целое озеро, и оно замерзло, а вонь-то ужас!» «Не надо было просрочку толкать», – пробормотала Кира. «Мы скоро вернемся». Кира уже взяла Аню за рукав и потащила к выходу из двора, когда из соседнего подъезда вышла Надежда Павловна, приятельница Маши. За руку она вела дочку Веры, опиравшуюся на костыль. «Вот оказия. Затараторила Надежда Павловна, не дав тете Маше даже поздороваться. «Сыпь-то какая, в поликлинику вот идем». «А Вера?» – успела вставить тетя Маша. «Ой, что с ней творилось? Ее мужик как с ума сошел, честное слово. Лупил, орал матом, загнал в ванную и дверь топором порубил. Мы полицию вызвали, так они только к утру приехали. Говорят, вызовов много, не справляются». Надежда пална, перевела дух, но как только тетя Маша открыла рот, снова затораторила со скоростью пулеметной очереди. «А младше у них посинел, его рвало. Вот Вера теперь с ним в больнице, хотя сама вся побитая. А мужика забрали, да? А та семьяну с третьего этажа. Вы представляете, у них всю ночь телефон не замолкал. И знаете, кто звонил? Аксинья!» «Как это?» – все-таки успела спросить тетя Маша. Но остальная часть истории тети Маши утонула в шуме проспекта, куда через арку вывернули Кира и ее спутницы, которых она буквально тащила волоком за собой. «Кто такая Аксинья?» – спросила Аня у Любы, пытаясь высвободиться из схватки сестры. «Да их бабушка. Это семейство. Сейчас…» – Люба кое-как развернулась и теперь бежала за Кирой боком, чтобы хорошо видеть Аню. «Они там какие-то аферы с недвижимостью проворачивали», Но потом все пошло прахом, а эта бабушка Аксинья как раз жила в нашем доме. Говорят, они ее в могилу свели из-за квартиры. Тютятцы теперь в шестером, в двух комнатах. «Смотрите-ка!» Кира вдруг изменила направление и потащила сестру и соседку к переходу. «Да отпусти ты!» Аня все-таки сумела вырваться. Оправившись, она зацепила взглядом противоположную сторону дороги и изумленно выдохнула. «Это как же?» «Борщевик?» удивленно проговорила Люба, забыв даже о хватке Киры. В декабре? За гнилушками на противоположной стороне проспекта раньше располагался сквер с белыми акациями, яблонями и липами. Но летом администрация города продала землю частному лицу, которая вырубила деревья и объявила о строительстве на этом месте торгового центра. Стройка, правда, замерла еще осенью. За синим забором одиноко торчали несколько свай. Теперь же забор повалился, и вся территория стройки исчезла в густых зарослях борщевика в человеческий рост. «А там что?» – Аня вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что так активно обсуждали люди, заполнившие тротуар поодаль. «Пойдем посмотрим?» Кира хотела возразить, но сестра быстро перебежала дорогу и направилась к толпе. Люба и Кира пошли следом. «Машин что-то сегодня мало», – пробормотала Люба, глядя по сторонам прежде чем ступить на нерегулируемый переход. В самом деле, обычное интенсивное движение на проезжей части пропало, одинокие машины двигались по дороге строго с разрешенной скоростью. Два автомобиля даже остановились, пропуская девушек, хотя обычно приходилось минут по пять стоять у зебры, ожидая, пока кто-нибудь притормозит. Догнав Аню, Кира и Люба, протиснулись мимо зевак и увидели глубокую яму, заполненную грязной водой. Пешеходная дорожка обрывалась у мутного озера, от которого шел гнилостный болотный запах. Несколько человек орали в свои смартфоны, объясняя, что их машины ушли под землю. «И что?» – кричал раскрасневшийся мужчина в расстегнутой дубленке, расползавшийся по швам. «Какое мне дело до других? Вы мою тачку достаньте!» «Где? Да на газоне!» «А где мне ее ставить? Да хоть сто таких же случаев! Мне на них нас...» Дальше Кира не стала слушать, снова ухватила сестру за рукав и потащила вперед. Пройдя через двор, троица вышла к забору, окружавшему кирпичное здание городской больницы. «Сегодня здесь многолюдно», — проговорила Люба, наблюдая за людьми, снующими по двору. «В главном корпусе больницы тоже перемещались толпы людей». Единственный, кто пытался поддерживать хлипкий порядок, оказалась грузная санитарка, трубным голосом приказывавшая всем посетителям надеть бахилы. В остальном царил полный хаос. Люди бегали по коридорам с картами и рентгеновскими снимками, крикливо выясняли, кто последний в длинных очередях, беспорядочно заглядывали в кабинеты. Конечно же, находились и те, кто лез вперед, и некоторым особо инициативным и наглым попало так, что им понадобилась экстренная помощь, оказать которую было некому. Нацепив бахилы, Кира стала проталкиваться вслед за Любой к лестнице. На третьем этаже они почти сразу встретили измученную Софию. «Где Година?» – без выпалила Кира, все больше снедаемая жаждой увидеть жрицу. «Что?» переспросила София, тыльной стороной кисти, проводя по глазам. «Тебе зачем?» «А, понятно!» По ее лицу пробежала гримаса. «Тебя все равно туда не пустят!» «Что хоть случилось?» спросила Люба, распластавшись по стене, чтобы пропустить каталку. «Что случилось?» «Город сошел с ума!» выдохнула София, заправляя растрепавшиеся волосы под форменную шапочку. «Вот эта дама, например!» Она кивнула на каталку. Работала начальница отдела в банке, так одна из сотрудниц с утра вошла к ней в кабинет и шарахнула по голове чем-то тяжелым, а потом сбросила ее на пол, уселась в кресло и стала руководить. Причем вела себя так, как будто ничего не случилось. Сильно удивилась, когда ее скрутили. «Эй, а вон того парня знаю!» – Люба вытянула шею, заглядывая в одну из палат. «Это твой жених?» – спросила Кира, проследив за ее взглядом. «Как тебе не стыдно?» – с укором сказала Люба. «А что здесь стыдного?» Кира снова нервно оглядывалась по сторонам, боясь потерять время. «Это мастер по компьютерам», – София потерла глаза. Утром выскочил в окно. Хорошо, что первый этаж не сильно поломался, но написал жалобу на врачей скорой. «За что?» – спросила Аня, давая дорогу бегущей по коридору медсестре с букетом капельниц в руках. «Якобы они отрезали его крылья». София говорила что-то еще, но Кира уже не слушала. Поняв, что к године не пробраться даже в условиях жуткой суеты, она просканировала этажи здания и обнаружила темноватую пульсирующую воронку. Нечто вытягивало из ослабевающих людей жизненные силы. Кто-то толкнул Киру в плечо. Вздрогнув и уже готовясь выразить возмущение, она повернулась и взглядом встретилась с тем, кто ее задел. Слова мигом растворились в пустоте. Высокий, стройный молодой человек в элегантном черном костюме, только мельком глянув на Киру, совершенно белыми глазами, без радужек и зрачков, плавно прошел дальше по коридору. Больше он никого не зацепил, казалось, люди даже не замечали его присутствия, но толпа расступалась сама собой. Киру будто обдало ледяной волной. «Пойдем отсюда», — глухо сказала Кира, глядя туда, где скрылся человек в костюме. «Что? Ты же...» Аня, кивнув Софии, помчалась за сестрой, которая, сломя голову, бежала к выходу из отделения. Расталкивая встречных, Кира слетела с лестницы и выскочила на улицу. Бегом пересекла двор и перемахнула через забор. «Если бы Аня не успела поймать сестру сзади за куртку, она бы вывалилась на проезжую часть». «Что случилось?» – спросила запыхавшаяся Аня. «Я?» – от воспоминания о человеке в черном Киру скрутила. Уперев руки в колени, она некоторое время надрывно задыхалась, потом ее вырвала горькой желчью. «Может, нам вернуться?» – слабо спросила появившаяся рядом Люба. «Нет», – выдавила Кира, утираясь. «Я в порядке». Вытерев лицо рукавом, она кое-как распрямилась, Но, подняв взгляд, увидела рябь над крышей больницы и, икнув, примолкла. Что-то прозрачное поднималось и вибрировало в высоте. Люба и Аня тоже смотрели на расходившиеся над крышей волны, как от брошенного в воду камня. Последнее движение замерло в центре, и все успокоились. «Разрешите?» – девушки расступились, пропуская женщину, ведущую к такси девочку-подростка с забинтованной головой. «День добрый!» – бросила им вслед Кира. «Здравствуйте!» – обернувшись, Ботенка некоторое время, моргая, смотрела на Киру, будто не узнавала. «А мы...» – разбили голову о зеркало. «Бывает!» Хмуро глянув на Киру, Ботенка аккуратно усадила дочь в такси и сама забралась следом. «Домой?» – слабо спросила Аня. «Есть хочется. Пойдем, только по дороге в парикмахерскую». Первая парикмахерская, куда пришли девушки, оказалась закрыта. Когда они зашли в соседний салон красоты, у Любы зазвонил телефон. Кира и Аня уже вошли внутрь, Люба некоторое время разговаривала, оставаясь на улице. «София звонила. Там Година», – шепотом сказала Люба, устраиваясь на диванчике рядом с Кирой. «Я знаю». Пока Аня сидела в кресле у мастера, Кира и Люба смотрели новости – на экране огромного плазменного телевизора транслировался ролик, снятый на камеру смартфона. Разбросанная по кафельному полу безголовая потрошенная рыба билась и подпрыгивала, как живая, только что вытащенная из воды. «Многие пользователи называют эту запись фейком», – произнес мужской голос за кадром. «Но следующая запись точно настоящая. Она сделана в студии нашего канала за пять минут до эфира». На экране возникла диктор местных новостей. Она, как обычно, сидела на своем рабочем месте, вокруг топтались растерянные люди. Вместо стандартного пиджака ведущая оказалась одета в огромный шарообразный костюм-глаз. «По словам очевидцев», – вещал закадровый голос, сочившись удовольствием от происходящего – Наша коллега утром по дороге на работу напала на промоутера, раздававшего рекламные буклеты возле оптики. Повалив молодого человека на землю, она стащила с него этот костюм и, придя в студию, попыталась выйти в нем в прямой эфир. Следующий сюжет посвящался местной чиновнице, находившейся под следствием за растрату. Придя на работу, дама первым делом окатила двух коллег фекалиями из пакета, потом переломала всю мебель и офисную технику в своем кабинете». «Вероятно, это следствие нервных срывов», – подытожил закадровый голос два сюжета. Далее рассказывали о том, что местное озеро вышло из берегов. Судя по записи одной из камер видеонаблюдения, установленной на заборе элитного дома, лед лопнул, вода забурлила и стала прибывать с огромной скоростью. Скоро изображение накренилось и совсем пропало». В Карстовом плену оказались 10 особняков, возведенных на берегу. К сожалению, простите, к счастью, обошлось без жертв. Все обитатели домов успели покинуть свои жилища. Кстати, коттеджи были возведены в природоохранной зоне. Решение о сносе суд вынес еще полгода назад. Как видите, никто из собственников не торопился исполнять постановление». «Именно незаконная продажа участков под строительство этих домов и вменяется в вину героини нашего предыдущего сюжета». На экране снова появилась чиновница, громящая собственный кабинет. «Как вам?» – появившаяся Аня покрутилась, демонстрируя новую стрижку кары. «Тебе идет?» – улыбнулась Люба. «А мне косичка нравилась больше», – Кира поднялась с дивана. Уже дома Кира и Аня посмотрели еще несколько новостных сюжетов, так владелица салона красоты, который утром не открылся, ночью покончила с собой. Рядом с телом нашли завещание, в котором она свой салон передавала хозяйке заведения, где делала стрижку Аня. При этом все знакомые с ситуацией описывали отношения двух женщин как очень напряженные. «Они ведь были прямыми конкурентками, салоны-то совсем рядом», рассказывала продавщица расположенного поблизости цветочного магазина. Переманивали друг у друга клиентов, даже ругались, один раз подрались из-за парковки. Потом люди с трясущимися руками и выпученными глазами, дрожащими голосами рассказывали о звонках усопших родственников. Посетовав, что Пороскева не позвонила, Кира широко зевнула. Внезапно звук телевизора пропал, экран помутнел, потом его полностью размыло. Пространство стало густым и тягучим. Кира не могла совершать самые простые действия. Даже двинуть рукой получалось только с сопротивлением, как в гелевой массе. Когда Аня и тетя Маша с криками вдруг сорвались с места, куда-то помчались, Кире стоило огромного труда подняться с кресла. В воздухе появился едкий запах, все затянуло дымка. Кира не могла понять, появился ли туман в комнате, или это тормозило ее сознание. Держась за стену, Кира кое-как сделала несколько шагов, но ее чуть не сшибла сестра. Раздался плеск воды, снова промчалась Аня, неся в руках что-то большое. «Заливай, заливай!» – кричал голос тети Маши. Снова плеск, топот. «Надо окно открыть! Как она загорелась-то?» Кира наконец добралась до прихожей, где в луже воды темной бесформенной кучей лежала ее собственная куртка. Под ошметками пульсировало нечто, что-то сверкающее, но сил не осталось. Упав на колени, Кира на четвереньках, еле дыша, упрямо ползла к жиже. Пространство становилось все гуще, оно не давало двигаться, но Кира все же продавила себе дорогу и добралась до предмета, который ее звал – Отшвырнув обуглившиеся остатки куртки, дрожащими негнущимися пальцами подняла с пола брошку с бриллиантом. Рядом кто-то шумно вздохнул. Свет, исходивший от броши, затмил все вокруг. Тело стало легким, невесомым. Последний предмет коллекции, завещание по Роскевы выполнено. Взмыв над полом, Кира легкой мыслью вызвала тишину. Развернув ладони, Она тут же притянула к ним остальные предметы. Сережки, подсвечник, четки. Остальные вещицы стали совершенно бесполезными, потому что отдали свою силу Кире без остатка. Опустошенные, они отвалились и брякнулись куда-то. Каждая частичка, каждая клеточка, все вокруг и внутри пульсировало, готовое к движению. Проявилась картинка, где две мошенницы под видом газовщиц хамили Кире, Женщине в халате, испуганной старушке с клюшкой, глухому старику. Они прекрасно знали, что и зачем делали. Всего лишь легким намерением Кира прихлопнула их обеих. Перетворцы артели, те, что еще оставались, так недавно снидаемые жаждой власти и могущества, в ужасе разбегались, как тараканы. Ничего не стоило перебить их всех. А откуда в кармане взялась брошь? В разноцветных потоках Кира пронеслась назад во времени и, резко остановившись, увидела со стороны, как тот в черном костюме, намеренно задев ее плечом, подкинул брошь в карман. Персонаж вдруг распался на множество темных частиц, каждая из которых поглощала все живое на своем пути, втягивала без следа. Пространство наполнилось ужасом, от которого невозможно скрыться – Миллион воронок засасывал. Кира, чувствуя, как от нее начинают отслаиваться частицы, мелкие, потом все больше и больше, призвала всю свою силу, чтобы прекратить разрушение. Силы быстро иссякли, в черном вихре проявился силуэт, бесцветный и бесплотный, целостный и вне пространства. Кира его узнала, эта сущность приходила тогда, когда дом провалился – Воспоминание улетело в воронку. Нечто сопровождало кого-то. Образ Годины вспыхнул, разлетевшись миллионами частиц и померк. И вдруг Кира поняла, что она следующая, что из этой вихревой круговерти уже не выбраться. Чувствуя, как изнутри рвутся связи клеток и те, что послабее, мигом исчезают, Кира издала вопль отчаяния, на мгновение заполнивший все вокруг». Он тоже сразу пропал, но все же нашел отклик где-то вдали. Сущность, все еще парившая рядом, донесла его до адресата, и перед потухающим взором Киры мелькнула сверкающая полоска. Усилием воли, ухватившись за нее, Кира пыталась выбраться из затягивающей черноты, но совершенная пустошенность по-прежнему держала ее в темном коконе». Вокруг выло безысходное отчаяние и желание, которое не могло исполниться. Даже огромная сила пороскевы не повернула бы время вспять. Седая, дряхлая, насквозь больная, лежащая на кровати под темными образами с тлеющей лампадкой, она беззвучно выла. Те украшения, что она своевольно и так легкомысленно заклела, уже рассыпались по разным рукам, и их не собрать – не снять с них заклятия, не остановить маховик, запущенный гордыней и тщеславием. Силы ее оставили, границы между мирами истончились, и Пороскева ясно увидела, к чему привела ненависть к тем, кто вломился в дом, в жизнь целого народа и все поломал. На то была вышняя воля, и нельзя ей перечить. Осознав, что рядом кто-то появился, Раскева собрала последние силы и впервые обратилась к той, что билась внутри. Трясущейся рукой, сжав что-то сияющее и остроконечное, она уже не в силах даже хрипеть, мысленно произнесла «Завещаю». Лампадка под образами погасла, весь свет померк. Кира, распластавшись, парила в темноте и безучастно следила за собственным разрушением. Частицы отделялись и струями исчезали во мгле. Рядом находилось бесплотное существо. Появился чей-то голос, потом еще один и еще. Они обращались к бесплотному, просили и плакали. Их мольбы прошли насквозь и исчезли. Спустя вечность пришел свет. Бесплотное шевельнулось и объяло Киру». Глава 15 Завещание Пороскевы Кира открыла глаза. Она лежала на чем-то жестком, каждый вдох отдавался режеще болью во всем теле. Над ней плавали бледные лица, которых она не узнавала, и глухо звучали голоса. Одно лицо совершенно белыми глазами отдалилось. Повернувшись спиной, тот в черном вышел за дверь, Никто не обратил внимания на его уход. «Да что же это?» – надрывно причитала тетя Маша. Кира смогла разобрать слова, и голос узнала. «Слишком много вызовов», – произнес еще один знакомый голос. «Это Люба, которой больше всех надо». Кира попыталась поднять голову, но тут же все вокруг закрутилось, и тяжелый затылок Гири стукнулся об пол. «Лежи, не вставай!» Аня тоже рядом, ее присутствие успокаивало. Кира решила начать с малого, пошевелила пальцами ног. Оказалось, они окоченели, но все-таки слушались. Пальца рук тоже кое-как удалось согнуть и разогнуть. Локти и колени поначалу вообще отказывались подчиняться, но и по ним пробежало слабое тепло. Повернув голову вправо и влево и подавив приступы тошноты, Кира еще раз попыталась сесть. Аня Люба с двух сторон подхватили ее за плечи. «Ей надо хотя бы на диван перейти, где-то рядом», — сказала тетя Маша. Поддерживаемая тремя парами рук, Кира доковыляла до кровати и повалилась навзничь. Когда Кира очнулась, комнату заливал солнечный свет. Чувствуя себя хорошо отдохнувшей, она потянулась, резво скинула одеяло и села, широко зевая. «Доброе утро!» Жизнерадостно проговорила Кира. Аня, сидевшая за столом и печатавшая на ноутбуке, повернулась и попыталась что-то сказать, но только порыбья открыла и закрыла рот. По лицу ее пробежала судорога. Кашлянув, она прочистила горло и натужно ответила. «Добрая!» Даже сумела выдавить улыбку. «Уже двенадцать, ты проспала почти сутки». «Вот и хорошо. Выспалась, представляешь? Первый раз за...» «А, не помню». Быстро переодевшись и точно зная, что надо делать, Кира услышала громкое бульканье, желудок сжала. «А завтрак?» «Да, конечно», – мрачно наблюдавшая за сестрой Аня немного оживилась. «Там тетя Маша сырники жарит». Кира бодро прошагала на кухне, откуда доносился аппетитный запах. Тетя Маша как раз пританцовывала у плиты, когда вошла племянница. «Доброе утро». «Доброе?» – тетя Маша сделала вид, что закашлялась и, помахивая перед собой прихваткой, отвернулась к шипящей сковороде. «А сметана есть? И молочка хорошо бы!» Кира открыла дверцу холодильника. Пока она доставала свежую фермерскую снедь, краем глаза заметила, как Аня и тетя Маша выразительно переглянулись. Кира выпрямилась, перетащила банки на стол – Уселась, быстро сняла крышку с пластикового ведерка и стала столовой ложкой уплетать сметану. С набитым ртом спросила. «А у нас есть лопата?» «Тебе зачем?» – медленно проговорила сидевшая напротив Аня. Тетя Маша глянула на них через плечо. «Надо!» Тетя Маша поставила на стол большую тарелку и выложила на нее с десяток пухлых золотистых сырников – Кира хватала их руками, обмакивала в ведерко со сметаной и проглатывала почти не жуя. Аня, прикрыв лицо волосами, строчила в телефоне, держа его под столом. «Горячо же, ты бы хоть сметану в розеточку!» «А, ладно!» Тетя Маша с притворным раздражением махнула рукой и стала выкладывать на сковороду следующую партию творожных шариков. «А где лопату можно купить?» – с набитым ртом спросила Кира. «Ты клад, что ли, собралась искать?» – не оборачиваясь, спросила тетя Маша. Обе сестры синхронно посмотрели на тетку, пошутившую впервые за все время, что они жили здесь. «Вроде того». Кира залпом выхлебала кружку молока. Без стука открылась входная дверь, и в кухню прошла Люба. «У тебя лопата есть?» – вместо приветствия спросила Кира. «Лопата?» Растерянно повторила Люба, расширенными глазами, глядя на Киру. Она перевела осоловилый взгляд на Аню, которая, поведя бровями, вернулась к своей переписке. «Садись, чего стоишь?» – тетя Маша подтолкнула Любу в спину. Та, коса, глядя на Киру, послушно села на стул. «У вас должна быть лопата», – сказала Кира, жуя очередной сырник. «Вы же в палисаднике копаетесь, я видела». «Да вроде есть», – лицо Любы перекосило – Она повернулась к Ане и почти беззвучно спросила, указывая взглядом на Киру. «Это что?» Аня, не поднимая головы, только пожала плечами. «А что такое?» До Киры наконец дошло, что все как-то странно на нее поглядывали, вернее, лишь раз увидев, старались как можно быстрее отвернуться. На вопрос никто не ответил. Тетя Маша так и стояла, спиной сосредоточенно изучая прихватку. Аня строчила сообщение, Люба теперь перекосила полностью, она сидела, отклонившись на бок, будто хотела оказаться как можно дальше от соседки. «Да что случилось-то?» Люба хотела что-то сказать, но выдавила только слабый хрип. «Я, наверное, пойду». Она привстала, но вскочившая Кира мощным движением усадила ее на место. Кира направилась в прихожую, включила свет и посмотрела на себя в зеркало. От увиденного руки повисли бессильными плетьми. Гипсово-белое лицо рассекали темные борозды, как будто потрескался фарфор. По шее расползлась паутина лилово-черных капилляров, то же самое выступило на руках с выпуклыми синюшными венами. В выпрямившихся волосах просматривалась седина. Зрачки вернулись в нормальную форму, только вот радужки стали водянисто-прозрачными, совсем потеряли цвет. Вокруг глаз темнели фиолетовые пятна. Ногти исчезли полностью. На кончиках пальцев Кира ощупала сухую, посиневшую кожу. Из-за спины выступили Аня, сжимавшая в руках смартфон, так что костяшки побелели, и испуганная Люба. «Мне нужна лопата!» Шмыгнув и задавив свербение в носу, проговорила Кира. «А зачем?» – шепотом спросила Люба. «Тебе жалко?» Люба протиснулась к двери и вышла. «Как я сразу-то не заметила!» Кира провела рукой по волосам, отделив и приподняв белую прядь. «Может, это пройдет?» Слабо проговорила Аня, еще крепче сдавив в руке смартфон. «Надо Гарику написать!» При воспоминании о Гарике Кира передернула плечами. Когда и надоело оправдывать его полную некомпетентность, как деликатно назвала это Аня, Кира при встречах стала направлять его скудные умения в нужное ей русло. Она, конечно, знала, что он с упоением хвастался друзьям своим мастерством, но находила в тайном руководстве странное удовольствие. Ее веселила его тщеславие и самоуверенность, и нравилось понимание того, что он не сумеет повторить ее задумок ни с одной другой девушкой. «Думаешь, он тебя разлюбит?» – приторно-певуче спросила Аня – Кира только усмехнулась. Она могла бы заставить принять ее новый облик. Потребовалось бы много сил, но Гарик превратился для нее в бледное воспоминание, как будто тяжеленная ноша упала с плеч. Вернулась Люба в темно-розовом пуховике. Она протянула Кире небольшую заостренную лопату с крепкой деревянной ручкой. «Спасибо», – Кира взвесила лопату в руке. «Я быстро». Вбежав в спальню, Кира натянула джинсы и свитер, вытряхнула из деревянной шкатулки на постель все вещи, завещанные Пороскевой, наспех сгребла их в сумку, которую повесила через плечо. В прихоже уже сидели Люба и Аня, успевшая надеть пальто. «Где моя куртка? А, ну да!» Кира задумчиво почесала затылок. «На!» Люба протянула Кире зеленоватый ком. «Это старая куртка, милы. Тебе должно подойти». «Спасибо!» Кира быстро просунула руки в рукава и, надев ботинки, выбежала в подъезд. Только снизу она заметила, что Аня и Люба увязались с летом. «Я не просила. Ты хоть людей не пугай», — сказала Аня, натягивая сестре на голову капюшон. «Куда мы направляемся?» Кира в ответ шмыгнула, Люба застонала, закатив глаза. «Я вызову такси». Поняв, о чем речь, Аня вытащила телефон. Когда машина подъехала, Аня и Люба уже замотали лицо Киры шарфом так, что остались видны только глаза. Можно было подумать, что девушка просто берегла лицо от мороза. Через 20 минут таксист высадил их у кладбища. Напивая что-то про зарывание или откапывание, он быстро завел мотор и укатил. Кира молча пробиралась знакомой тропой. Когда утоптанные дорожки остались позади и появились старые захоронения, Кира размотала шарф. Изо рта шел пар. Ноги проваливались в снег, но Кира старалась не сбавлять шаг, потому что еще в машине осознала, что стоит чуть замедлиться, и она уже не сумеет довести начатое до конца. Пришли. Втроем девушки остановились у могилы с белым камнем. Из большого сугроба поднималась верхняя, уже порядком развалившаяся часть мраморного надгробья в снежной шапке. «Земля промерзла», – проговорила Люба, спрятав руки в рукава и приплясывая на холоде. Кира сняла шапку и шарф и передала их Анне. Повращала плечами и прикрыла глаза. «Люба права, земля твердая, как камень, копать глубоко. Ладно, это в последний раз», – пообещала себе Кира и вдруг на глубине метров трех заметила искорку. «По телу пробежал жар, спустившийся в землю». Снег начал таять и струиться, кумья земли размякли. Но не только Кира запустила вниз поток жара. Аня тоже прогревала землю, и только Люба, давшая за рук больше не заниматься ничем подобным, стояла в стороне. Хотя нет, не стояла. Сквозь прикрытые веки Кира видела, как Люба опустилась на колени и начала молиться. Откуда-то донесся другой голос, потом еще несколько. Неожиданно стало так хорошо и спокойно, что захотелось просто все бросить и уйти. Но дело требовало завершения. Если не закончить сейчас, притяжение возникнет снова, и тогда Кира вспомнила ужас от человека в черном. Размахнувшись, она воткнула лопату в мокрую черную землю, выступившую из подрастаявшего снега. Копать мог кто-то один, но Аня, стоя рядом, передавала сестре столько сил, что она смогла довольно быстро вырыть приличную яму. Когда лопата глухо ударилась о сгнившие доски, Аня и Люба синхронно открыли глаза. Стоя в яме, Кира выбросила лопату наверх. Аня и Люба подошли с двух сторон и, вытянув шеи, осторожно глянули вниз. Присев на корточке, Кира руками разгребла землю и вытащила несколько гнилых деревяшек – в расчищенном отверстии показались желтоватые ребра, исходящие из грудины, на которой поблескивал «Завещаю». Пронеслось над разрытой могилой. Люба вздрогнула, Аня широко раскрыла глаза. Кира протянула руку и взяла золотой крестик. Цепочка легко вытащилась за ним и повисла между пальцами. Люба, дрожа крупным ознобом, отвернулась и вытирала слезы побледневшая Аня, приоткрыв рот, остановившимся взглядом следила за сестрой. Кира горстью вынула из сумки вещицы, завищенные Пороскевой, и ссыпала их в могилу. Потом прикрыла отверстие с гнившими деревяшками. Когда сестра поднялась на ноги, Аня толкнула локтем Любу, и они вдвоем вытащили Киру из могилы. Работая лопатой, Кира закапывала яму Аня и Люба помогали, бросая землю руками. Закончив, Кира с полминуты постояла, глядя на покосившийся памятник. Тело потихоньку расслаблялось, как будто исчезали сжимавшие нутру путы. «Идем», – тихо позвала Аня. Почистив кое-как руки снегом, они двинулись к выходу. Когда между деревьями показалась деревянная кладбищенская церковь, Кира остановилась – Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого не было, она достала из кармана белые жемчужные четки и протянула их Любе. «Зачем это? Не надо!» Люба испуганно выставила ладони, даже отступила на пару шагов. «Отдашь матери! Бери!» Помявшись, Люба все-таки взяла четки и спрятала их во внутренний карман пуховика. «Надо вызвать такси», сказала Аня, доставая смартфон. «Связи нет». Выйдя за ворота кладбища, Аня прошла чуть дальше, чтобы оказаться в зоне действия сети. Люба побежала в церковь, Кира же села на деревянные ступеньки, положив грязную лопату рядом. Раскрыв сумку, чтобы достать зеркальце, почему-то тянула рассматривать трещины и черные линии на коже, нащупала что-то твердое и угловатое. В руке оказалась иконка, прихваченная из ушедшего под землю дома жрицы. Поднеся иконку глазам, Кира рассмотрела печальный лик Богородицы и личико младенца. Он овивал ручками шею матери и касался ее лица щечкой. Из-под складок одежды выступала пяточка, такая маленькая ножка с кругленькими пальчиками. В глазах защипало, по щекам потекли слезы. От жалости к маме, которая хоть и не показывает, но точно волнуется за нее». Она устроила дочку в ненавистный вуз только потому, что хотела для нее перспективного будущего. А Кира даже не звонит. Наверное, и Доминику мама также носила на руках, а та тянула к ней пухлые ручонки. И улыбалась так открыто и счастливо, как только маленькие дети умеют. «Очень трогательно». Доминика, спрятав руки в карманы укороченной шубки из темного лоснящегося меха, села рядом на ступеньку, и вытянула ноги в узких джинсах. Кера, утерев слезы и шмыгнув, глянула на бывшую соседку. «Чуть опять соседками не стали», — едко усмехнулась Доминика, уперев в землю тонкий каблук замшевого сапога и покачивая носком. «Тебе дали шанс. А вот я свои упустила». «Это не моя вина. Знаю, я сама виновата. Ты только подтолкнула». «Как ты там?» Спросила Кира, стараясь не смотреть на Доминику. Сама-то как думаешь? Вина есть вина. Ты хоть еще можешь попросить прощения, все исправить? А ты? Поздно. Радуешься, да? Еще чего? Кира не врала. Злорадство, которого она ожидала, испарилось, едва появившись. Ты могла бы за меня помолиться? После небольшой паузы сказала Доминика. Я не умею. Кира уперлась локтями в коленки. «Тогда хоть свечку поставь и за деда, ему еще хуже». «А что там с ним?» – с любопытством спросила Кира. «Думаешь, хоть кто-то, хоть один человек помянул его добрым словом?» «Ну, ты...» «Увы, мне ума не хватило, а теперь поздно», – Доминика вздохнула. «Ты зачем пришла? Чтобы хоть ты меня простила. А что, есть и другие, кто тебя ненавидел?» «Полно, но до них мне не достучаться», – Доминика печально усмехнулась. «Отсюда прекрасно видно, кто чего стоит. Как оказалось, у меня и друзей-то никогда не было». Порывшись в сумке, Кира достала кулон с изумрудом. Доминика взяла его с вытянутой ладони. «Мне тоже досталось», – Кира указала на свое лицо. «Ты все равно выглядишь лучше, чем я», – Доминика поднялась. «Хочешь совет? Учись прощать». «Ну?» «Пока». «Пока», – проговорила Кира, глядя вслед уходящей Доминике. Накинув капюшон, но так, чтобы длинные распущенные волосы красиво лежали на плече, Доминика, виляя бедрами, ушла в сторону кладбищенских ворот. Ей навстречу вышел невысокий мужчина с рыжеватой бородой. Из-под куртки выглядывала черная ряса. Проводив Доминику удивленным взглядом, он подошел к ступенькам, где в сумке копалась Кира – Пожалев, что не успела намотать шарф, она специально опустила голову пониже и надеялась, что священник просто пройдет мимо. Но он остановился у ступене, внимательно посмотрел на заляпанную землей лопату и обратился к Кире. Вы ко мне? Кира подняла голову и, отбросив с лба седую прядь, посмотрела священнику прямо в глаза. Увидев ее лицо, тот крякнул. Меч! вдруг произнесла Кира. Перед глазами промелькнула Доминика и тот бесплотный в ореоле. Только теперь Кира осознала, что он сжимал меч и уже готов был нанести удар. «Какой меч?» – ошарашенно переспросил священник. «Меч? Нет, свечку!» – быстро сказала Кира, поднимаясь на ноги и отряхивая руки от джинсы. «Мне свечку поставить». «Всем только свечку поставить». Пробормотал батюшка, открывая для Киры дверь и пропуская ее вперед. Эпилог Ботенка захлопнула папку и положила ее на стопку, скопившуюся на столе. Откинувшись на спинку стула, потерла глаза. Слава все не звонил, хотя близился полдень. Сама Ботенка обычно успевала забрать светку около одиннадцати, как только в монастыре заканчивалась служба. Евгения Ивановна обычно объясняла спешный отъезд тем, что Светке надо в школу, плюс успеть сделать домашнее задание, помыться и еще что-нибудь. На самом деле ее стало пугать желание дочки проводить каждые выходные в бывшем колхозном общежитии, то есть в так называемой «гостинице для паломников» с железными скрипучими койками в два ряда. Хотя поначалу улучшения в состоянии Светки только радовали – Глубокие шрамы, оставленные осколками зеркала, не заживали две недели, но затянулись после первой же ночи в монастыре. Восстановилась речь, прошла бессонница, врач даже отменил антидепрессанты. Только из-за общей суеты ботинка смогла тогда забрать Светку домой, а ее ведь хотели вместе с остальными отправить в психушку. Один вылетел из окна и жаловался, что врачи скорой отрезали его крылья, Чуть позже, когда суматоха потихоньку сходила на нет, Ботенко выяснила, что тот парень тоже значился в списке клиентов артели. Даже пару семинаров у них прошел. Этакий недоделанный перетворец. И не он один. Та, что покончила с собой, отписав имущество прямой конкурентке, тоже имела связи с артелью. Как раз устранение конкурентки и творило. Ее признали невменяемой, чтобы опротестовать завещание – а наследница оказалась не промах, много крови выпила у родственников. И та девица из банка, что начальницу огрела, тоже, кстати, просила перетворцев продвинуть ее по службе. Хотя, судя по всему, она и сама прекрасно справилась бы. Нет, конечно, бить начальников по голове нельзя. Ботинка еще раз посмотрела на часы и уже достала телефон, чтобы позвонить Славе, но передумала. Он все-таки взрослый человек, сам справится. Но надо же побыстрее Светку привезти. Конец весенних каникул, как-никак. Экзамены скоро. Побрабанив пальцами по столу, Ботенко в очередной раз стала перелистывать там отдел, который приготовила для отправки в архив. Несчастные случаи с перетворцами и их клиентами, имущественные претензии наследников, документы по ликвидации артели. Да где их носит? Хоть бы позвонили. Светка, понятно, она вообще недавно заявила, что не прочь остаться в монастыре насовсем. Ей, видишь ли, теперь нравится пить на клиросе. А вот играть на саксофоне, на который столько денег потрачено, ей не нравится. Хорошо тамошний священник уговорил ее закончить школу. Да еще это Кира. Хотя Светка говорила, что Кира уехала из монастыря еще в начале марта. Вроде как перебралась на ферму в ежевичную. Наверное, от одного ее вида там все молоко разом скисло. Тогда, еще в декабре, Евгения Ивановна только-только устроила светку в комнате гостиницы и вышла на поиски уборной. И вдруг столкнулась с лицом к лицу. Ладно, это все же не лицо. В общем, неожиданно встретила Киру. Та коротко кивнула и прошла мимо ботенка, глупо застывший с открытым ртом. Даже теперь от одного воспоминания о лице, будто сшитом черными нитями из белых лоскутов и синюшных разводах на руках, дрожь пробирала. Ладно, хоть бусы вернула. Евгении Ивановне очень не нравилось соседство Светки с Кирой, хотя дочь говорила, они совсем не общались. Кира вроде как вообще почти ни с кем не разговаривала, кроме одной беззубой монахини. Да и жила, к счастью, не в гостинице, Правильно, от подобного соседства все паломники мигом бы разбежались. Ей выделили старый сарай у ворот, где она спала на топчине из соломы, согреваясь печкой-буржуйкой, и ухаживала за козами в монастырском подсобном хозяйстве. Снова посмотрев на часы и тряхнув головой, ботенка в который раз попыталась сосредоточиться на уже закрытом деле. «Так, Доминика Штанова!» Даже ее папаша, несмотря на все свое влияние, не смог ничего добиться. Несчастный случай, как и пожар, карстовый провал под домом, обвал стены и все остальное. Наконец позвонил Слава. Ботенка схватила телефон. «Ну что так долго?» И тут же пожалела о чересчур резком тоне. «Да мы обещали после службы», – прошуршал Слава. «Скоро будем». «Хорошо, там...» Ботенка осеклась. «Ничего, оставленный на плите обед подождет и до ужина. Ладно, позвони, как приедете». Облегченно выдохнув, Ботенка отложила телефон и уже подняла край папки, чтобы ее захлопнуть, но внезапно остановилась. Присмотрелась, даже включила лампу. Папка оказалась открыта как раз на фотографии с выноса тела Доминики Штановой. Ботенка поднесла фотографию ближе к глазам, наклонилась к лампе, Быть этого не может. Довольно крупный план изображал накрытое белой кружевной вуалью лицо Доминики, сложенные руки в шелковых перчатках, оборочки, стразы на платье. Все это ботенка уже рассматривала не один раз, но теперь вдруг заметила, что под перчатками поблескивало что-то ярко-зеленое. Ботенка достала из ящика стола лупу. Приближала и отдаляла несколько раз, определенно на фоте появилась изумрудная пятнышко. Изумруд? Да нет, не может быть. Я же уже видела эту фотографию. Не было здесь ничего. Как ни крутила ботенка фотографию, рассмотреть картинку получше не получалось. Точно сказать, что это тот самый кулон ботенка бы не рискнула, хотя очень похоже. Отогнав лишние мысли и напомнив себе, что история закончена, Ботенко с громким хлопком закрыла папку и лично отнесла ее в архив.